Глава 1. Остров Рикардо Про неожиданное появление двух небесных воинов в монастыре и про то, как началась резня. Остров Рикарда, часть архипелага императрицы Евгении, 42 градуса, 52 минуты северной широты, 131 градус, 39 минут восточный долгат. За 10 минут до этого. Лузер – это судьба. философски подумал четвертый, получив мимолетный пинок от 64-го. Пинок ему отвесили по уважительной причине. 64 показалось, что четвертый путался у него под ногами. Вот он и устранил досадную помеху. 64-й был боевым монахом и очень вредным типом. Он не только больно пинался, но и постоянно подначивал четвертого. Он любил троллить обладателя самого низкого в монастыре уровня, что уж скрывать. Четвертый отлетел в сторону, но огрызаться не стал, себе дороже. Быстро собрав рассыпавшиеся дрова, он побежал к кухне. Задержавшись, вполне можно схлопотать черпаком по шее от 72-го. Опасения были не напрасны. 72-й явно был не в духе и отправил четвертого пропалывать грядки зеленью, зеленым луком, укропом и петрушкой. Но предварительно решил проинструктировать. Нравилось повару чувствовать себя начальником. Долго орал, чтобы четвертый все пропал тщательно, но быстро, и на кухню вернулся, а хотя бы за полчаса до обеда помочь все подготовить к раздаче. Четвертут слушал высокодецибельные инструкции, почтительно кивал в нужных местах и незаметно для себя погрузился в размышления. Была у него такая особенность – выключаться из реальности или, как это называл 72-й, зависать и тормозить, слабо реагируя на происходящее вокруг. Повар в орал так, что его красная рожа стала совсем багровой и непосвященный человек мог бы подумать, что 72-го вот-вот хватит кондрашка. Но четвертый за два с половиной месяца работы на кухне хорошо изучил своего начальника. Его не только инфаркт не свалит, его таранный удар матерого кабана с ног не собьет. Если, конечно, кабан вообще рискнет атаковать существо, издающее вопли, способное заглушить летающий самолет. Сам четвертый, разумеется, взлетающий самолет никогда не слышал и не видел. Более того, он даже и понятия не имел, что такое самолет. Но монастырский настоятель, судя по всему, появился на свет несколько столетий назад, поэтому часто говорил непонятные слова. Однажды он проходил мимо кухни, поморщился от разлетающихся над островом Матюгов 72-го и помянул это никому неведомое существо с экзотическим именем – самолет. Вроде и тихонько сказал, а все услышали. 72-й сразу заткнулся, перестал лупить четвертого поварешкой и долго лебезил перед настоятелем, извиняясь за причиненное беспокойство. Такой вот настоятель – чрезвычайно уважаемый человек, если, конечно, человек. Про настоятеля никто ничего толком не знает, совсем как про самолет. Про самолет четвертый спрашивал у десятого и четырнадцатого, более старших беспокоить не рискнул, а про настоятеля даже и спрашивать не стал. Понятно, что ничего не ответят, только в ухо дадут. Настоятель – это настоятель. Ему даже 124-й предводитель боевых монахов при встрече кланяется и льстиво в глаза заглядывает. Настоятеля единственного монастыря зовут не по уровню, а по должности, потому что он самый крутой, а какой у него уровень, и не знает никто. Слухи ходят, что выше 200 но это брешет, скорее всего. Четвертый в своей жизни только один раз двухсотого видел, давно уже, еще когда во Владивостоке жил, в монастырском приюте. Но Владик – это другое дело, одно слово – город. Там народ толкается, мать мучащая, тысяча десять, наверное, а то и больше. Вон в приют чуть не каждый месяц снова младенца подкидывают, а то и двух. А приюту что? Приют всех берет, даже демонят, лишь бы года ребенку не исполнилось, чтобы предварительную инициацию провести можно было. Как любил повторять директор приюта, шанс есть у каждого, но не каждый успевает им воспользоваться. И это правда. Инициацию проходил хорошо, если один из десяти. Отбракованных отправляли в обычный приют, где, по слухам, жилось совсем кисло. Зато отозвавшиеся на крещение, а это и есть предварительная инициация, получали, по словам директора, гарантированное выживание, воспитание и набор гибких навыков. В этом, вопреки своему обыкновению, директор не врал. До 16 лет тебя в приюте кормят, поят, воспитывают и даже читать писать учат. А в 16, как говорил директор, пожалуй, тебе бриться. Окончательная инициация, получение класса монах и короткое путешествие под парусом в монастыри, прокачиваться и отрабатывать свою детскую кормежку. Мальчики в мужской монастырь на остров Рикарда, девочки в женский на остров Рейники. Девочек подкидывают чаще, поэтому женский монастырь – больше. Четвертому вон еще зимой шестнадцать исполнилось, а привезли их с десятым и 14 только четыре месяца назад, в апреле. Всего троих, да. До монастыря не все приютские дотягивают, как и при крещении. Хорошо, если один из десяти. Обычно из приюта сами сбегают. Почти все сбегают, если честно. Монахом никто не хочет быть. Класс прокачки сложный, плюшки так себе, а требования запредельные. Одну целомудрее чего стоит. И ведь не обойдешь. Все на системном уровне. Грехопадение кучу пожизненных дебафов вешает. Но четвертый никогда даже не думал о побеге. Во-первых, пусть он всегда был слабаком, но дураком отродясь не был. Проводимая в приюте предварительная инициация не только отбраковывала неспособных к монашеству, она еще и резала прокачку по любому классу, кроме монашеского. Резала пожизненно. Те, кто убежал, может, и не помрут на воле, но кем бы они ни стали, они никогда не поднимутся выше середняка. А во-вторых, приюте был старый, единственный человек в жизни четвертого, которого он мог бы назвать другом. Над этой странной дружбой ржали все приютские. Очень уж забавно смотрелись рядом мелкий тщедушный пацан и древний приютский с смонах непонятно когда живший с вторым уровнем до 70 лет. Чем выше ты прокачаешься, тем дольше проживешь. Эту аксиому все обитатели приюта выучивали раньше, чем начинали ходить. У Старого практически не было предрасположенности к монашеству, поэтому прокачка шла еле-еле, и уровни он набирал даже не с черепашьей, а с улиточной скоростью. Но всю жизнь упрямо отказывался менять класс. И только четвертый знал почему. Только ему Старый рассказывал про свое монашество в задушевных беседах. Впрочем, если честно, он бы, может, и кому другому рассказал, только никого это не интересовало. Ну что умного может сказать Старый, отбитый лузер, за всю жизнь не дотянувший даже до полтинника? Жизнь такого человека не интересна никому, кроме другой черепахи. А четвертый был точно таким же лузером, только юным. Все знали, что до шестнадцати до отправки в монастырь практически невозможно набрать более десяти уровней. Да, основная прокачка начиналась в монастыре, где прошедшие полную инициацию начинали практиковать техники, получать пилюли и добавки. Ну ладно, пусть десять никто в приюте не набирал, но не два же. А четвертый на остров уехал двойкой. Да и здесь тоже. Местные спецы каких только комбинаций снадобий на нем не испробовали. Какие техники чистки меридианов ему не ставили. И в итоге за полгода подняли ему целых два уровня. Рекорд, блин, на первых самых быстрых уровнях. Был двойка, стал четверка. Его даже сам настоятель осматривал. Заставил все раскрыть, долго осматривал, обстукивал, даже обнюхивал что-то неразборчиво, бурча под нос. Результатом этого осмотра стало то, что четвертому перестали давать даже общеукрепляющие пилюли. И как стопроцентно бесперспективного отправили на кухню на завидную должность подай принехи. Вот он и бегает с помоями на свинарник и стяпкой на огород уже 2,5 месяца. подзычные крики 72-го, и, судя по всему, будет бегать так всю свою жизнь, разве что, когда постареет и одряхлеет, станет сторожем, как старый. О своих печальных перспективах четвертый размышлял особенно вдумчиво и потому упустил тот момент, когда до 72-го дошло, что его наставления не слушают. Повар просто задохнулся от негодования, его широкое недоброе лицо налилось свекольным оттенком. Удар полуметрового черпака был страшен. Замечтавшегося четвертого просто снесло по направлению к шкафу с посудой. Аккурат в шкаф монастырский мечтатель и влетел, как бильярдный шар в лузу. Юноша не удержался на ногах, упал на спину, и сверху на него посыпались котелки и миски. В это время и открылся портал. Портал открылся с негромким хлопком, Но повар 72-й стоял к нему спиной, а из-за падающего шкафа с посудой ничего не услышал. Падение шкафа ничуть его не расстроило. Не ему убирать, а меткости своего удара он порадовался и довольно хмыкнул. Это был последний поступок в его жизни. Один из портальных воинов, проезжая по воздуху по направлению к казармам, коротко махнул рукой и метательный нож отправил шумного повара на перерождение. Заметил это только стоящий на страже у казарм 33-й, с раскрытым ртом, наблюдавший за всеми этими воздушными горками. Заметил и не поверил своим глазам. Уработать 72-й уровень с одного удара, да еще и дистанционного, это кто ж такие к ним пожаловали? Его раскрытый рот разъявился еще шире, и он, наконец, сделал то, что по уму надо было сделать с самого начала. Заорал. Заорал на зависть, перекрывая по децибелам монастырского чемпиона 72-го. Но портальные воины уже мягко скользнули на землю, обнажили оружие и большими прыжками понеслись по направлению к казармам. Через пару секунд крик оборвался». Это даже бойнее нельзя было назвать. Оба небесных воина вели себя, как хорьки в курятнике, убивая всех равнодушно, деловито и быстро. Никакого достойного сопротивления никто оказать просто не смог. Даже когда боевые монахи во главе со 124-м бросились на черную парочку толпой, двое пришельцев не дрогнули, скорее наоборот, радостно оживились и заработали мечами с удвоенной скоростью. И даже высокий уровень не помог. Голова 124-го слетела с плеч с той же легкостью, что и у какого-нибудь 37-го. Вскоре в воздухе повис тяжелый запах мясной лавки. Заваленной посудой и шкафом четвертый пришел в себя и в щелку наблюдал за происходящим с ужасом и оторопью. Больше всего его шокировал тот факт, что никому из обитателей монастыря, похоже, даже не удалось поцарапать убийц. Всех этих здоровых, сильных и прокачанных мужчин, половину из которых он боялся до заикания, деловито резали, как овец, да каких-то мовец били тапком, как тараканов. Некоторое оживление смог внести только монастырский эконом, 84-й. Наблюдая происходящее, он сначала побледнел, потом покраснел, затем вдруг рухнул на колени и принялся неистово отбивать поклоны и голосить. «Погодите, погодите, на секундочку остановитесь, только на секундочку, давайте поговорим, мы же взрослые люди, у нас не очень богатый монастырь, но мы можем договориться, только остановитесь, давайте поговорим». Как это ни странно, но его призыв возымел успех. Один из нападавших вдруг перестал размахивать мечом и подошел к надрывающемуся хозяйственнику. «Поговорить, говоришь? Ну, давай поговорим!» – легко согласился воин. Это были первые слова, которые обитатели монастыря услышали от нападавших. Голос, кстати, у мясника был так себе, высокий и визгливый, как у бабы. «Ты кто?» «Эконом! Эконом! Я здешний, значит, эконом зачастил, обрадованный началом переговоров хозяйственник. «Эконом – это хорошо», – согласился переговорщик. «А вот скажи мне, эконом, где нынче паства твоя экономическая пребывает?» 84-й, похоже, от страха уже совсем ничего не соображал, потому что на вопрос не отвечал, лишь непрестанно мелко кивал, вытаращив глаза на собеседника. Пауза затянулась. «Эй, алло, товарищ эконом!» Убивец пощелкал в воздухе, пальцами привлекая внимание. «Давай уж снимайся с рычага. Я спрашиваю, кого ты на какие работы уже успела отправить? И главное, куда?» «Так это...» – разморозился эконом. «Завтрака же еще не было. Все здесь. Разве что рыбаки в море вышли сети на восточке проверить. На восточной стороне, значит». Он посмотрел глаза собеседнику и быстро ответил на невысказанный вопрос. «Двое?» Один на веслах, другой с сетями. Они всегда на зорьке уходят, а завтракают потом, а все остальные здесь. Это хорошо, брат, что все здесь. Это просто радует, довольно покивал пришелец. Ну, спасибо тебе, брат. И вдруг махнул мечом и одним ударом развалил эконома надвое от плеча. Тот упал, даже не вскрикнув. А убийца уже повернулся к своему подельнику. «Саня, я, наверное, сбегаю рыбачков искупаю. Ты тут как, один управишься?» Ночью не управиться, пожал плечами тот. Все равно самый синакос кончился уже. Кто еще живой, разбежаться успели, по кустам хороняться. Сейчас сканер включу и буду по одному их из кронов выковыривать. А ты беги, не тяни. А то вдруг рыбачки дотумкали, что здесь происходит, и уже на соседний остров гребут, что из силы. Далеко не угребут, нехорошо ухмыльнулся любитель купаний и сорвался с места странным бегом, как будто вспархивая при каждом шаге и пролетая метров пять-семь. «Легкие шаги», – опознал умение четвертый. У одного из боевых монахов было такое, правда, тот пролетал максимум метра полтора. Юноша уже понял, что жить ему осталось пару минут. Убийца стоял от него метров пятнадцать и не дальше, а на таком расстоянии включенный сканер покажет четвертого голеньким во всех подробностях. Но страха почему-то не было. Совсем не было. Судя по всему, психика подручного повара за последние минуты получила столько нокаутирующих ударов, что больше ни на что не реагировала. И действительно, оставшийся убийца хмыкнул и медленно повернулся к поваленному посудному шкафу. «Ну где ты там?» – поинтересовался он. «Вылезаешь, хватит прятаться. Туки-туки, я тебя нашел!» И он зачем-то постучал костяшками по стене казармы. Но четвертый вылезать не стал. На него, наконец-то, похоже, нахлынул страх, и руки ноги как будто отнялись. Он, похоже, даже дышать перестал. и правильно сделал, что не вышел, как выяснилось, потому что едва убийца постучал в стенку, на него с крыши прыгнула фигура в развивающихся красных одеждах. Четвертый сразу узнал настоятеля, он единственный в монастыре носил красное. Убийца не удержался на ногах, и соперники, сцепившись, покатились по земле. Правда, диковинный черно-красный шар быстро распался, воин, отбросив монаха, вскочил на ноги и обнажил меч.